Глава третья. «Ну и почему совсем ничего не сделано?» Удивляюсь я, уставившись на мастеров, которые делают мои новые дилижансы повышенной комфортности и проходимости. Не начато и производство лафетов для полевых кухонь. Рядом со мной Андрей Радомирович Новак. Улыбается себе в усы, смотря на все это. Смешно ему, видите ли обозревать мой ошарашенный вид. Он приехал на следующий день после нашей поездки с Мальцевым. Вообще, он исполнял обязанности управляющего второго дома Мальцева в Москве и директора магазина, который находился там рядом. Волей Мальцева передал дела помощнику и отправился со мной в Людиного. По дороге мы с ним сначала поделились новостями и поболтали ни о чем. Потом я примерно рассказал, что затеял Людинова, ведь ему придется все проверить и доложить Мальцеву, что я там такого нагородил. Зато он высоко оценил мой трофейный дилежанс и принялся неистово его нахваливать. — Ну, как наладим свое производство? Подарю и вам! — сказал я, чтобы остановить поток его лести. Понял я его витиеватые комплименты. Сделаю и ему какой-нибудь рзацпроект попроще. Для города. А куда мне деваться? С управляющими и доверенными людьми Мальцева хочешь не хочешь, а надо дружить. А нюх у них на наживу великолепный. «Вот тут такое дело, барин!» Начал несмело один из мастеров и подает мне тонкий красноватый пруд. «Мы тут покумякали!» «И изготовили хороший металл, но деньги на медь нужно. Посоветовались с вашим человеком и решили вас дождаться». «Вы же сами, Дмитрий Иванович, всегда на качестве настаиваете», — начал оправдываться Воробьев. «Это с ним мастера советовались». «Ну, давай посмотрим». После минутного размышления соглашаюсь. Пока рассматривал пруд... Погасил в себе чувство досады за задержку. «Пора уже в Венгрию ехать, а я еще тут копаюсь. Опять придется на двух разных дилижанцах ехать. Хоть одно радует. Наступает лето». Всей толпой идем в кузницу. Мастера сначала ударили по металлу кувалдой, потом гнут пруд, пытаясь его сломать. «Металл чуть-чуть эластичный». «Это хорошо». Сломали, смотрю на место разлома. Похоже на какой-то легированный чугун с примесью меди и еще чего-то там мастера намешали. «Очень необычно и здорово. Как же они его сделали?» «Кто придумал?» «Рассказывай». Командую молодому мастеру, которого вытолкнули старшие. Ну, я добавил в горячий и жидкий чугун немного меди. Потом добавил немного хорошего карьерного песка с мелко перетертыми ракушками. Так сутки и держал горячим. Потом постепенно еще больше полдня охлаждал. Значит, выходит так, что в тигель из огнеупорной глины, где расплавили чугун в горне, добавили немного меди. Потом песок с кольцевыми отложениями Скорее всего, попала и угольная пыль, перешедшая в графит. В результате получился красноватый легированный чугун с очень необычными свойствами, но очень для меня нужными и полезными признаками. Ну что же, молодец мастер! Молодой мастер, сам того не зная, повторил американский способ томления сплава в песке, при температуре 800-850 градусов. В этом процессе графит располагается между зернами чистейшего железа. В итоге чугун приобретает вязкость. Но тут сплав получился несколько другой. Ни главный герой, ни мастер этого просто не знают. Примечание автора. «И как зовут тебя, мастер?» Еще раз обдумав все, интересуюсь. Немного подыгрываю парню, назвав его мастером. «Филька», — отвечает он тихо. «Что, просто Филька?» — удивляюсь теперь уже я. «Да нет, полное имя Филипп», — отвечает неохотно он. «Странное тут имя. Откуда такое?» Все страннее и страннее смотрю на совсем уже засмущавшегося и потупившегося парня. — Та прибился к одной вдове когда-то раненый хранцуз, — начал старший мастер Арсений. — Не-е, шишпанец, — перебил его другой. — Ну так я и говорю. Один из раненых наполеонских солдат пришел, да так и остался от его Вот, филька его, значит, сын и есть, — продолжил Арсений. — Некогда мне тут в генеалогии крепостных мастеров разбираться. Хоть и интересно, но такие дела явно надо поддерживать всеми силами. Значит так, надо тебя наградить. Повторить сможешь? Смотрю, кивает. Наверное, и уголек в сплав попадал. Что-то неопределенное промычал Филька и почесал голову. Так, Арсений, привезут медь. Сначала все повторите, запомните... Степан Евграфович все тщательно запишет, и только потом отливайте рамы и другие части. Дожидаюсь кивков слушателей. Поступим так. Денег давать нельзя, пропьют или попусту разойдутся. А хороший и любопытный мастер нужен. Построим тебе, Филя, новый дом с пристройками. Выделяю тебе мастеров. Все равно многие тут без дела шатаются. И 20 рублей на строительство дома. Петр будет следить, заодно тут и долечится, и только потом домой поедет. Для остальных, сообщаю, если еще кто-нибудь до чего-нибудь додумается, сразу сообщает господину Борисову или господину Новоку. За хорошее дело сразу будет награда ⁇ Новый дом ⁇ Можете делать и бригадой. Никого не обижу. Мастера радостно загалдели. «Так, показывайте, что с остальным?» Прерываю радующихся мастеров, которые уже начали что-то обсуждать и спорить между собой. Кирки, лопаты и топоры были готовы. Вот только качество... хренового качества. И это несмотря на то, что я передал часть трофейного железа. Нужно попробовать закаливать, что ли. Другая часть пошла на полевую кухню, а лучшую я оставил себе для оружия. Но лучшего тут добиться пока просто невозможно. Но нет еще сейчас нормальной стали. Хоть ты плачь. Не научились еще варить в промышленных масштабах. А то небольшое количество, что делается на коленке, стоит очень дорого. Для бытовых нужд такое позволить нельзя». Всё идёт на дорогое оружие. К мини-печкам тоже ещё не приступали, но хоть сделали образец из дерева. Тут я только вздохнул. Зато порадовали практически законченным образцом полевой кухни, правда, без дна и лафета. Качество остального меня тоже не устроило. Брать такое Г я не буду. Но мастера творчески её переработали, И форму для котлов сделали прямоугольную с зализанными углами. Котлы для воды получились литров по 20, а для пищи литров по 8. Четыре котла в одной кухне для моего отряда самое то. Хотя нет. Заберу образец в Тулу и там продам или поменяю, лишь бы по дороге не сломать эту недоработанную конструкцию. Так Мастера, объявляю конкурс. Кто сделает образец новой маленькой плавильной печи, чтобы получать хорошее железо, получит 50 рублей дом и станет там начальником. Для эксперимента кирпич, раствор и другое будете брать у управляющего, я распоряжусь. Заканчиваю осмотр и мы выходим из кузницы. Василий! На деньги бери архипа, телегу с возницей и быстро в Брянск за медью. Андрей Радомирович, Степан Евграфович. Поехали дальше смотреть. Еще много всего. Вы не слишком ли щедры, Дмитрий Иванович? За какую-то там железку крепостному, новую избу, да еще с пристройками? Удивляется моей расточительности новок. Я посмотрел на него хмурым взглядом и плотно сжал губы. Вот же, как выпросить себе дилежант за так, так это у него нормально. А тут за такое важное дело дом и двадцатку пожалел. Условия труда и жизни тут просто ужасающие. И это еще при том, что у Мальцевых далеко не худшие. У Демидова, говорят, там вообще жуть, и постоянное восстание крепостных. «И с какими-то там экспериментами вы что придумали? И кто это все контролировать будет? Вас же Иван Акимович предупреждал!» Обиженно говорит мне Новак. «Вот вы, Андрей Радомирович, и будете тут все контролировать. Деньги я на все оставлю». «Вы же хотите хороший дилежанс? А как его сделать, если нормального железа нет и взять негде?» «Ну, лучше бы, конечно, сталь!» – мечтательно начал выговаривать я. «Мечты, мечты! Да как можно мечтать, когда любого металла не хватает? Обычный топор для большинства крестьян дорог. Все, чем можно заменить хоть немного металл, полностью используется». «Срочно нужна разведка богатых новых мест, полезных ископаемых, особенно связанных с металлом и желательно рядом. Надо подумать и вспомнить». «Эка вы, голубчик, хватили!» – перебил меня Новак. «Ну а что, Андрей Радомирович, мои заказы исполнят, и чем тогда мастера заниматься будут? Кто поумнее какими-нибудь приработками?» а большинство тупо пьянствовать или дебоширить. А так они будут заняты. Смотришь, чего-нибудь путнего и измыслят, даю отповедь. Хм, и не жалко вам денег с таким трудом заработанных? Все еще не соглашается он. На дело не жалко. Вон, смотрите, какой сплав сделали. Красота! А чтобы и вам тут не скучно было, я вам, Степан Евграфович, по коню и охотничьей собаке оставлю. Как мне не жалко трофеев, одеваться некуда. Да, не зря возникла пословица «не подмажешь, не поедешь». И самое, что для меня неприятное и удивительное, ведь они должны больше меня быть заинтересованы. А нет... Все приходится пробивать с боем и постоянно платить свои деньги». «Парадокс. Вы бы тогда и по охотничьему ружью оставили», — добавил Новак. «Я вам еще и дополнительно пять ездовых лошадей с седлами оставлю. Пусть приедут ваши друзья. Покатайтесь». «Надеюсь, осенью получу все обратно в исправном состоянии». «А вот так тебе. Пришла мне хорошая мысль. Тут уж сумма получается очень и очень неприличная, и на подарок, ну, никак не тянет, даже управляющему. Да и мальцев тогда не поймет Новака. Если на дилижанс он может еще и посмотреть сквозь пальцы, как на вещь действительно нужную, то вот на все остальное... как сказать...» Тем более сейчас, когда у него не хватает денег, может подумать, что новок его обворовывает. Мне тоже такой табун трофейных лошадей сразу тащить в тулу также смысла нет. Цена сразу упадет, да и ухаживать за ними еще та головная боль. Тут на себя эту докуку взяли дети крепостных мастеров, и им это в радость а заодно и сведут с местными соврасками. Получится приплод, за который в обычном случае платить надо. А пока строевые лошади и на молодой траве потерпят, если их интенсивно не использовать. А так, постоянно кучу овса с рожью нужно, а он не дешев. Заехали на место, где должны будут строить мельницу. Там крепостные уже начали рыть яму под фундамент. Обратил внимание, что лопаты деревянные и только кончики, оббитые железом. «Арсений, выдай лопаты и кирки во временное пользование, которое сделал для меня. И не вздумай пропить, головой ответишь. Ломают, чинишь, и желательно их закалить. Придумай как». Отдаю распоряжение старшему мастеру, который идет за нами пешком. Мы же с Новаком и Борисовым верхом на лошадях стройным шагом объезжаем мои стройки века. А то эти метростроевцы такими темпами лет пять тут копать будут. «Степан Евграфович, пусть начинают строить и дорогу!» Пришлось слезть с лошади и веточкой начертить разрез булыжной дороги. Новым инструментом можете до осени поработать. Как-то про дорогу первоначально я и забыл. А ведь туда и обратно нужно будет тяжелый груз возить. А дождь пойдет и будет у нас, как всегда, дураки и дороги. «Дмитрий Иванович, я, конечно, понимаю, что это необходимо, но и вы поймите. Камень надо будет из каменоломен возить, песок из карьеров. А чем? Для этого и телеги мощные нужны, и лошади. Опять меня на бабки разводят. Ага, сейчас. Вот и делайте нормальные телеги с остальными колесами и рамой». Их же можете и в Брянске, и в Смоленске продавать. — Да кто их купит по такой цене? — перебил меня Новок. — Значит, меняйте у купцов на железо, льняные ткани, продукты и другое. Подходящее, что можно продать в Москве или Туле. Отвергаю все сомнения. — Ваш отец будет против, особенно за оставшееся железо. «Осторожно!» напоминает мне Борисов. «Ничего, я его уговорю!» Махнул рукой и посмотрел на ухмыляющегося Новака. Недалеко плотники строят две лодки в виде яликов. Поехали туда. «Ну а на зиму? Лодки куда спрячете?» Задаю вопрос мастерам. «Тут перевернем, закрепим и все». Неуверенно отвечают мастера. Вкопать столбы, предварительно обработав их смолой. Потом каркас на крышу и оплете все ивой. Сверху обмазать глиной и так, чтобы две лодки под навес поместилось. И смотрите, чтобы вода во время дождя тут не скапливалась. Отдаю команду плотникам. Хорошо бы тут лесопильню поставить, но это уже на следующий год, если все нормально будет. Вот иногда и хорошо, что завод остановился, хоть рабочих рук хватает на несложные работы. Дальше уже дома согласовываю разные мелкие дела с Новаком и Борисовым. Рассказываю и показываю, кому, что, когда платить и за что. — Эка вы тут все разворотили, а сами уезжаете, — упрекает меня Борисов. «Да и грамотных инженеров у меня нет, за всем этим следить». «Ничего, вот Анжей Радомирович съездит в Дядьково и в Сукремль и привезет вам помощников. Они все равно там сейчас не особо заняты». А, «Дмитрий Иванович, опять Иван Акимович сильно недовольный будет», напоминает теперь уже мне Новак. «Ну вы уж постарайтесь, господа». Я через 2-3 месяца опять приеду и вас отблагодарю за доблестный труд. Улыбаюсь. Они отпихиваются от моих идей всеми силами. Ну не заинтересованы они в этом. Мне приходится постоянно лавировать, и где лестию, где просто приказывать, а где подмазывать. Поэтому я пишу список работ в двух экземплярах. Один мне, второй им. «Новак точно помчится после моего отъезда жаловаться Мальцеву. Но он-то не знает, что тот уехал в Санкт-Петербург. Так что никуда он не денется. Будет выполнять мной намеченное, тем более еще и оплаченное. Так что можно мне хорошенько тут похозяйничать. А дом себе Борисов и без моих понуканий построит, какой мы обсудили». Будет, чем знакомым и соседям хвастаться. Очень надеюсь, что такое вливание денег и вещей с моей стороны должно дать результат. Разговариваю с ними, а у самого никак не выходит из головы залежи железа. Ну где они тут рядом находятся? Где? Что там мне рассказывали, когда я спрашивал про залежи железа? Сейчас тут для выплавки металла широко использовались залежи легкоплавких бурых железняков, в которых железо иногда содержалось от 15 до 50%. По рекам Десна, Болва, Навля, Судость и Путь ясно заметны выходы железных руд. Выходы этих руд четко обнаружены около села Любыш и в Фокинских глиняных карьерах Дядьковского района, в окрестностях города Брянска, в Мглинском районе, около Романовки и Черноводки, в окрестностях села Старая Рудня Новозыбковского района, в Трубачевском районе, около сел и деревень, Глыбочки, Романовка, Хотуш, Хатьяновка, на полях села Святое Навлинского района. Увы, сейчас в основном остались довольно бедные и трудоемкие копальни. Да еще и помещики, на чьих землях они находятся, нещадно задирают цены. Меня же это совсем не устраивает. Но все они больше в Брянской и Курской губернии. Стоп. Курской губернии. Курская магнитная аномалия, где железо, ну просто завались. Курская магнитная аномалия, сокращенная КМА. Впервые была замечена русским ученым и находцевым в 1783 году. Наиболее интенсивно стали вестись геологические разведки в годы советской власти в 20-е годы XX 20 -го века, как и их эксплуатация. Примечание автора. Этот вопрос придется серьезно обсуждать уже с Мальцевым. Надо найти и хапнуть место рождения себе, пока не поздно. Боюсь, вот только сейчас об этом лучше не заикаться. Сейчас меня Мальцев слушать точно не будет. Значит, поставить вопрос ребром сразу после Венгрии и сослаться на Ангела. И срочно найти каких-нибудь заговорщиков или смутьянов царя и отечества для обмена имений.